Явление одиннадцатое. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев, Иван. Потом Илья и Ефросиния Потаповна. Паратов Ларисе. Что вы нас покинули? Лариса. Мне что-то не здоровится. Паратов. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт пили. Теперь уж друзья навек. Лариса. Благодарю вас. Жмет руку Паратову. Карандышев. Паратову. Серж.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 Илья Робинзону. — Вот спасибо, барин, выручил. Кнуров Ларисе. Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждения слушать вас. Паратов с мрачным видом. — Мне кажется, я с ума сойду. Целует руку Ларисы. Божеватов. Послушать, да и умереть, вот оно что. Карандышеву. — А вы хотели лишить нас этого удовольствия? Карандышев. — Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье. Вожеватов. Умную речь приятно и слышать. Карандышев громко. Подайте шампанского. Агудалова тихо. Потише, что вы кричите? Карандышев. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю, что делаю. Громко. Подайте шампанского. Входит Ефросиния Потаповна. Ефросиния Потаповна. Какого тебе еще шампанского? Поминутно, то того, то другого. Карандышев. Не мешайтесь не в свое дело. Исполняйте, что вам приказывают. Ефросинья Потаповна. Так поди сам. А уж я ноги отходила. Я еще, может быть, не евши с утра. Уходит. Карандышев идет в дверь налево. Агудалова. Послушайте, Юля Капитонович. Уходит за Карандышевым. Паратов. Илья, поезжай, чтоб катера были готовы. Мы сейчас приедем. Илья уходит в среднюю дверь. выживатов к Нурову. Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. Робинзону. «Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает!» Робинзон. «Да я его убью! Мне легче жизнью расстаться!» уходит налево Кнуров, Божеватов и Робинзон.